Летнее небо. Колодец, как и все в нашей чумной деревне, тоже носит следы некогда господствовавшей здесь смерти. Он, правда, еще отчасти жив, хотя и весь увит плющом и забит грязью. Но даже если б там было достаточно воды, мы вряд ли бы осмелились брать бы ее оттуда. Наверняка трупный яд от множества мертвых тел, просочившись в землю, попал и в колодезную воду. Никто ведь так и не знал толком, где именно хоронили покойников, да и хоронили ли их вообще. Говорят, их было так много, и умирали они так быстро, что у живых не хватало времени даже отслужить по ним заупокойную службу. Иной раз прямо в крошечных полисадниках хоронили целую семью, одного за другим. Немало трупов закопали также в огородах среди гряд, на которых раньше выращивали овощи, или в распаханном поле, или на ближнем выгоне, где пасся домашний скот. Я спускаюсь с холма и иду к тому колодцу, что на общественном лугу. Когда я прохожу мимо фермы Мэтта Тейлора, то чуть не налетаю на тропинке на одну из его овец. Пустое ведерко больно ударяет меня по ноге. Овца испуганно блеет, словно уже догадалась, что я думаю о том, каким на вкус будет жаркое из ее мяса. В общем-то, мысли у меня ничуть не лучше, чем у моего братца. Чуть дальше слышится громкое ржание лошади, похоже, необъезженной. Лошадь носится, как бешеная, с таким криком и топотом, что я, поставив ведро на землю, осторожно раздвигаю колючие ветки зеленой изгороди, хотя шипы царапают мне кожу и цепляются за волосы. И вдруг слышу чей-то негромкий голос — Голос явно кого-то успокаивает, утешает, и я невольно начинаю пробираться сквозь изгородь и иду на этот голос, доносящийся вроде бы соседнего поля, но толком пока ничего разглядеть не могу. Меня слепит внезапно пробившийся сквозь облака поток солнечного света, плотный, как сливочное масло. Я и сама не знаю, почему мне так хочется узнать, Кому принадлежит этот голос, но повернуть назад уже не могу, хотя в ушах у меня отчетливо звучат мамины предостережения. Она всегда просит нас держаться подальше от деревенских. Мало ли что могут о нас подумать. Если вздумают отказаться от маминых услуг и найдут в себе другую знахарку. Кобыла черна как ночь, шерсть блестит, уши прижаты, глаза вытаращены. Взвизгивая и брыкаясь, она нарезает круги по полю, явно бесится излющая. Такой нрав можно исправить только с помощью маминого мастерства, сняв с кобылы порчу. А без этого к такой зверюге никому в здравом уме и приближаться не стоит. Однако сын Мэтта Тейлора стоит от нее не более чем в двух шагах, глаз с нее не сводит, да еще и руку к ней протянул. Он выглядит совсем взрослым и, похоже, стал гораздо выше ростом, чем мне помнится. Такой высокий, стройный парень. Ни он, ни кобыла меня не замечают. Вообще-то я его неплохо знаю и не раз слышала, как о нем говорят, будто он больно застенчив. Вот уж никогда бы не подумала, что у него хватит смелости объезжать такую норовистую кобылу. А он ее, похоже, одним взглядом успокаивает В нем чувствуется некая спокойная сила, даже заторможенность, и это зачаровывает. У меня и то сердце стало медленнее биться, пока я на него смотрела. Кобыла нервничает, она готова в любой момент взбрыкнуть, ударить его копытом и убежать. Однако он продолжает потихоньку к ней приближаться. Она заворожена его взглядом, глаз отвести не может, как и я, между прочим. Тонкие волоски у него на руках, протянутых к ней, кажутся белесами, как плавник. Кобыла скалится, жуёт узду, облизывается, потом опускает голову, и фермерский сынок вдруг поворачивается к ней спиной и идет прочь. Я совершенно уверена, что сейчас она на него бросится. Однако она покорно следует за ним, по-прежнему опустив голову. Теперь она совершенно спокойна. А он гладит ее по лбу, что-то ей шепчет, прижимаясь к ней лицом. Она стоит и слушает, тихая, как ручной котенок. Я, какая-то кобыла, тоже нахожусь под воздействием его чар и совершенно забыла, что я из проклятой семьи и живу на чумном холме, что одни над нашей семьей смеются, другие ее боятся, но никто в деревне никому из нас просто так и слова не скажет я еще и позволила себе вообразить, что свободна от своего неизбывного бремени, того дьявольского могущества, которое мне обещано с тех пор, как он отметил меня своим знаком. Я подхожу поближе. «Слушай, как тебе это удалось? Она же тебя убить могла?» Он, вздрогнув от неожиданности, оборачивается, и я вижу, как щеки его заливает густой румянец. Лошадь тоненько ржет, и он начинает машинально ее оглаживать, успокаивать, но с меня так глаз и не сводит. Потом замечает у меня на скуле ссадину и синяк. Как раз туда фермерский помощничек угодил своим кулаком. Опускает глаза и смущенно лепечет. Да ничего особенного, я просто... Это же настоящий дар, восхищаюсь я. Да нет, это совсем не трудно пустячное дело. Никогда ничего подобного не видела. В нем чувствуется какая-то удивительная нежность и страшная неуверенность в себе. А мне уже можно ее погладить? Он колеблется, потом кивает. Только осторожно. Кобыла, разумеется, от меня шарахается, сверкая выпученными глазами и гневно всхрапывает. «Не смотри на нее», тихо советует он. «Просто не смотри, опусти голову, вот так». Я медленно-медленно подхожу к кобыле, стараюсь смотреть только себе под ноги. Она еще немного от меня отступает, и он кладет руку ей на шею. Но я уже знаю, она не сделает мне ничего плохого. Он ей не позволит. «Хорошо, хорошо», — приговаривает он, и я протягиваю руку, а он ее направляет. И я осторожно касаюсь пальцами лба кобылы. Он доволен. Так, так. И мы вместе гладим ей лоб круговыми движениями. Кобыла тихонько фыркает, а он поясняет. «Видишь, ты ей нравишься». Его слова точно летнее небо. Мне кажется, под ними можно лежать и греться. Солнце, пробившись сквозь тяжелые облака, Высвечивают у него на лице каждую веснушку, каждую светлую ресничку. Я замечаю, что под глазом у него изрядный фингал, еще свежий, да и глаз опух. — Как ты этому научился? — спрашиваю я. — Да просто не знаю. Вообще-то я ни на что толком не способен. И он неуверенно смеется, потом, пожав плечами, говорит. — Просто я животных люблю, — Мне нравится наблюдать за ними. Мне с ними интересно и легко. Да уж, насчет животных у тебя настоящий дар. Искренне восхищаюсь я и снова глажу кобылу. Она тычется мордой в мою ладонь. Господи, да ты ее просто заколдовал. И едва я произношу это слово «заколдовал», как он меня узнает. Я вижу это по его глазам. В них вспыхивает неприкрытый страх. Он вдруг словно застывает, вцепившись лошади в спину. Она ржет, почуяв его нервозность, и я невольно улыбаюсь. Но вскоре улыбка сползает с моих губ, то незнакомое чудесное чувство, возникшее в моей душе, исчезает, и я снова превращаюсь в некую хрупкую оболочку, имеющую облик человеческого существа — но пустую внутри. Сладостная и теплая уверенность в том, что я стала новым, совсем другим человеком, оказалась слишком недолгой. Но теперь она исчезла, и это исчезновение мучительно. Она жжет, как те язвы, которые я своим проклятием подарила Габриэлу. А фермерский сынок уже пятится от меня, спотыкаясь о собственные ноги и хватая ртом воздух, точно вытащенная на берег рыба. Он страшно побледнел. Лицо его на фоне темных туч кажется совсем белым. И я сейчас уже ненавижу его за то, что он сперва проявил ко мне доброту, а потом эту доброту отнял. Ненавижу сильнее, чем ненавидела тех гадов, которые издевались надо мной, били, оскорбляли. А кобыла начинает нервничать, бьет копытом, нервно встряхивает гривой, я пытаюсь мысленно заставить ее повыше поднять ногу и ударить хозяина копытом в висок, но у меня ничего не получается. Его нежный ласковый голос все еще звучит у меня в ушах. И тогда я просто поворачиваюсь и ухожу, убегаю, путаясь в жесткой траве, потом, Проламываюсь сквозь зеленую изгородь, не обращая внимания на колючки до да крови, раздирающую мне кожу. Хватаю брошенное ведро и с силой бью себя по ногам, прямо по тем синякам, которые ведро уже успело на них оставить, пока я бежала к колодцу. Облака над головой стали плотными, тяжелыми и словно провисли. Сверкает молния, и начинается дождь. Сильный, холодный. Но я даже рада дождю. И оглушительному грому, и черным тучам и мокрой одежде, в которой у меня уже зуб на зуб от холода не попадает. Зато вскоре уйдут все мысли, и я ничего не буду чувствовать, кроме сырости и холода.